Глава седьмая Неожиданно Целый глава рода собственной персоной Хмыкнул я, уже собираясь согласиться на разговор Как вдруг Рядом припарковалась еще одна машина Полина прибыла вовремя, как всегда Едва выглянув из окна и оценив ситуацию, сестра тут же выскочила из авто и подошла ко мне, внимательно глядя на Широкова. «Что вы от нас хотите?» — подозрительно спросила она, вставая рядом со мной. «А, вот и твоя сообщница», — усмехнулся Андрей Юрьевич. «Ладно, ребятки, не бойтесь. Сегодня я с мирным визитом. Поговорим на нейтральной территории. Хотя бы вон в кафе через дорогу». «Не будем мы с вами разговаривать», — отрезала Полина. «Не о чем нам вести переговоры с такими, как вы». «Позволь мне самому решать, надо это или нет», — спокойно, но уверенно произнес я, выходя вперед. «Леша, ты же понимаешь, что это может быть опасно?» — обеспокоенно взглянула на меня сестра. «Он уже пытался тебя похитить и, возможно, убить?» «Знаю», — усмехнулся я. «Тем интереснее послушать, что он скажет теперь». «Правильно, пацан», — хмыкнул Широков. «Нечего слушать женщин. Они всегда всего боятся». «Поосторожнейся словами, граф!» — строго взглянула на него Полина. «Еще и разговаривать не умеют», — с вызовом ухмыльнулся Андрей Юрьевич. «Пойдем, Полина!» — повернулся я к ней. «Нам ничего не угрожает». Сестра пару секунд буравила меня взглядом, но все же сдалась. «Ладно, уверена, ты знаешь, что делаешь», — вздохнула Полина и, повернувшись к Широкову, добавила. «Но в случае чего мы сразу уйдем, ясно?» «Конечно!» — легко согласился я, после чего тоже повернулся к Андрею Юрчу и с ухмылкой добавил. «Так что, поговорим в кафе или ваше сиятельство предпочитает заведение посолиднее?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Широков, выходя из машины. «Я угощаю». «Не стоит!» — покачал головой я. «Деньги у нас имеются. Не бедствуем». «Ну-ну!» Хмыкнул он и, не оборачиваясь, направился к обозначенному заведению. Переглянувшись с сестрой, я успокаивающе кивнул, и мы направились следом. Кафе оказалось весьма неплохим на вид. Хотя, чего еще ожидать от заведения рядом с академией? Внутри было светло и чисто, персонал приветливый. А вот цены довольно кусачие. Но сейчас я и правда мог себе позволить здесь перекусить, хотя даже простой кофе с булочкой стоил больше 500 рублей. Но имидж важнее. «Давайте сразу перейдем к делу», — сказал я, когда мы присели за удаленный столик и сделали заказ. «Не имею ничего против», — легко согласился Широков. «Если честно, я глубоко впечатлен вашими достижениями последних дней. Победу над моим сыном в честной дуэли я даже не учитываю, как и то, что было после. Ведь вам удалось справиться даже с группой вооруженных старшекурсников». Он на мгновение замолчал, затем продолжил а затем устроить настоящую резню моим людям во время дозора. Не могу не восхититься такой эффектности, пусть даже мы и враги. Мы же не просто так встретились, чтобы вы высказали свое восхищение. Прервал я тираду широкого. Разумеется. Кивнул Андрей Юрьевич и с улыбкой добавил. Я хочу предложить сделку. Я не буду трогать Быстровых, закопаем топор войны. Но в обмен вы начнете продавать мне эти зелья через посредника. Могу дать свои гарантии, что никто об этом не узнает. Вы же получите очень немалые деньги. Уж в этом я не вижу ничего плохого. Хороший товар должен щедро оплачиваться. «Видимо, вы не понимаете», — спокойно ответил я. «Я не собираюсь становиться предателем и торговать с вами на стороне». «Да какое же это предательство?» — натурально возмутился Широков. «Это ведь ты лично занимаешься производством этих зелий?» Я практически в этом уверен, иначе и быть не может, судя по тому, что я вижу. И насколько я понимаю, ты еще не договорился с Борисовыми о поставках зелий. Я же могу гарантировать цену выше, чем предложат они. Он сделал паузу, затем продолжил. Как главный род, они выжмут из вас досуха. Я же гарантирую тебе прибыль. Но если хочешь, продавай своим. Главное, чтобы и мне доставалась немалая часть таких зелий. «Моему роду они определенно пригодятся». «Это полный бред!» — не выдержала Полина. «Как это ни назови, это все равно предательство». «Я согласен с сестрой. Это однозначно предательство», — сказал я. «Ни о какой сделке и речи быть не может. Так что если на этом все, то на этом мы и закончим». «Не спеши отказываться», — с улыбкой сказал Широков. «Видимо, это ты не понимаешь перспективы сотрудничества со мной. Я ведь могу начать действовать и по-плохому». Он чуть наклонился вперед и продолжил. «Признаю, ты довольно-таки отличился в последнее время. Но это не значит, что у меня не найдется способов получить эти зелья другим путем. Так что перспективы у тебя вполне однозначные. Либо ты будешь при деньгах, и мы забудем все наши обиды. Либо... «Уж поверь мне, я устрою тебе сладкую жизнь. Широко платят по счетам, и ты, пацан, уже много задолжал мне». «Что ж, посмотрим, кто кого?» — ухмыльнулся я, оплачивая счет. «Думаю, на этом наш разговор окончен». «Что ж, как знаешь, пацан», — хмыкнул Андрей Юрч, кладя на стол свою визитку. «Вот мой номер. Позвони, если передумаешь. Дам тебе немного времени». «Не передумаю», — твердо ответил я, направляясь к двери. Полина последовала за мной. Выйдя из кафе, мы, не задерживаясь, сели в машину. Сестра сразу ударила по газам, явно переживала, что граф может передумать и начнет сразу реализовывать свои угрозы. «А теперь расскажи-ка мне, братец, что конкретно случилось в дозоре?» — спросила меня Полина, когда мы отъехали достаточно далеко. «Только на этот раз подробно, а не в общих чертах». «Да в целом-то рассказывать особо и нечего», — ухмыльнулся я. «Против нас было втрое больше противников. Они готовились взять наши позиции штурмом. Но я двумя зельями перевернул ситуацию. Один флакон уничтожил щиты, обезвредил магическую защиту, а второй парализовал магов Широкого, позволил бойцам моего отряда захватить их в плен без сопротивления». «Охренеть!» — выдохнула Полина. «Теперь понятно, почему граф так загорелся. Видимо, в том сражении участвовали не все». Кто-то из его людей видел происходящее со стороны и доложил ему. «Похоже на то», — согласился я. «Или те пленные смогли связаться с ним, если обмена еще не было. Да и все равно бы надолго в тайне ничего не осталось. А теперь это тем более уже не важно». «Согласна», — вздохнула сестра. «Нам придется что-то с этим делать. После всего этого Широков так просто не отступится. Тебе теперь нужно быть вдвойне осторожным». «В сущности, ничего не изменилось. Мы в любом случае враги», — ухмыльнулся я. «Так что не переживай. Я за себя постоять могу, как ты, надеюсь, уже заметила. Нет такой проблемы, которую невозможно было бы решить с помощью зелий. Зелье сейчас всегда при мне». «Да, но...» — натянуто улыбнулась сестра. «Ты все же поаккуратнее и не рискуй лишний раз». «Конечно!» — улыбнулся я. «И, кстати говоря, нам надо встретиться с представителями клана и договориться уже о продаже зелий». «Добавила сестра. Причем срочно. Мало ли какие слухи может начать распускать Широков. Думаю, после моей демонстрации на дозоре это случится довольно скоро», — ответил я. «Так что ты надолго из дома не пропадай, если хочешь в этом поучаствовать». «Постараюсь», — хмыкнула сестра. «Но у меня и свои дела есть». Тем временем мы уже добрались до поместья. Полина и правда не стала задерживаться, почти сразу укатила по делам. Все забываю спросить, чем она там занимается, а память в этом вопросе все еще немного подводит. До ужина оставалось еще прилично времени, так что, прихватив раствор ледяного мха, я направился в свою домашнюю лабораторию. Нужно было восполнить запас зелий и подумать над тем, какой следующий рецепт взять в работу. Одна и та же тактика, какой бы эффективной она ни была, не будет работать вечно. Основная сила алхимика в разнообразии. Противник никогда не должен точно знать, с чем он столкнется после активации зелья. Правда, вариантов сейчас было не слишком много. Нужных ингредиентов все еще не хватало для создания чего-то серьезного. Так что на этот раз я просто восполнил запас зелий. Потом собирался сходить на пробежку. Физическим состоянием тела тоже нужно заниматься. На одних только зельях без соответствующей подготовки далеко не уедешь. Но спустившись вниз, столкнулся с бойцами рода, которые спешили с докладом к отцу. Оказалось только, что прибыли представители клана, так что я вышел их встречать. Как я и ожидал, прибывшие уже были мне знакомы. Роман Никитин, командир магов среднего звена, и Альберт Максимович Потапов, учитель клановых магов. «Добрый вечер!» — приветственно кивнул я, когда они прошли в зал. «Альберт Максимович, Роман...» Я выдержал паузу, ведь не знал, как по отчеству Никитина. «Аркадьевич!» — с улыбкой подсказал мне Потапов. «Роман Аркадьевич!» — повторил я, после чего сделал пригласительный жест и спросил. «Какими судьбами к нам?» «По делу. Лично к вам!» — ответил Никитин. «Вы, молодой человек, и правда умеете удивлять. Я получил доклад от Игнатия Михайловича». Ваш первый дозор — это что-то с чем-то. Как и сказал Роман Аркадьевич, мы заметили ваши успехи, — добавил Потапов. И как учитель клановых магов, я хотел бы лично донести до вас информацию о том, что вы теперь можете посещать наши занятия. Клановая школа открыта к посещению каждый день. Можете приходить после обеда. Посмотрим на ваши способности. Но все же при всем уважении к вам, Алексей Иванович, с ухмылкой сказал Никитин. Отметились вы не талантом к магии. Насколько я могу судить, у вас оказался отменный талант зельевара. Иначе наличие у вас столь продвинутых и дорогостоящих зелий не объяснить ничем иным, кроме как тем, что вы сделали их сами. Логичное предположение, согласился я, и весьма верное. Все продемонстрированные мной зелья я действительно создал собственноручно. Как хорошо, что мы сразу прояснили этот момент, довольно кивнул Роман Аркадич. «Теперь я перейду к сути. Какие зелья вы сейчас можете изготовить для нас на текущий момент?» «Те три, которые и были использованы в дозоре», — ответил я, — «снимающие щиты, парализующие и зелье лечения. «Этого уже более чем достаточно», — сказал Никитин. «Не буду ходить вокруг да около. Я бы хотел договориться о начале поставок ваших зелий». «Но перед этим, разумеется, мне бы хотелось лично протестировать каждое». «Без проблем», — ответил я. «Я предоставлю пробную партию для оценки. Это к тому же будет бесплатно. Но следующие партии я буду продавать исключительно по рыночной цене». «Даже соклановцам?» — нахмурился Роман Аркадич. «Конечно, я не собираюсь предоставлять свои услуги бесплатно», — ответил я. «Роду Быстровых нужны деньги». А в казне клана они наверняка имеются, тем более для качественных и эксклюзивных зелий. «Что ж, разумное замечание, но сразу ответить на вопрос о цене я не могу», — сказал Никитин. «Для начала мне нужно обсудить этот вопрос с другими представителями клана. А также нам нужно убедиться в качестве ваших зелий лично». «С этим проблем не возникнет», — улыбнулся я, стягивая и открывая рюкзак. «Образцы уже готовы, можете забрать их с собой». «Как предусмотрительно», — оценил Потапов, перекладывая зелье к себе, наклонившись чуть ближе, добавил. «Несмотря на ваш талант зельевара, я все еще надеюсь увидеть вас на своих занятиях. Зелье — это, конечно, хорошо, но по-настоящему сильный маг должен уметь позаботиться о себе и без подручных средств». «Разумеется, не считая артефактов». «Согласен», — кивнул я. «Не всегда ведь под рукой окажутся подходящие средства, так что в уроках магии я более чем заинтересован». «Вот и отлично!» — улыбнулся Альберт Максимович. «В таком случае жду вас завтра». «Решение по поводу сотрудничества с вами будет рассмотрено в ближайшее время», — добавил Роман Аркадьевич. «От вас мы также ждем обоснования предлагаемой стоимости зелий. Уж поверьте, нажиться на нас у вас не получится». «Разумеется», — кивнул я. «Я рассматриваю только взаимовыгодное сотрудничество, так что это относится и к вам». «Позже в машине клана Борисовых». «И все же вы оказались правы, Альберт Максимыч», — признал Никитин. Похоже, пацан не соврал в тот раз. Хотя до сих пор трудно поверить, как ему удается создавать зелье с таким эффектом. «Для начала нужно провести оценку этих зелий», — спокойно ответил Потапов. «Но да, в Быстрове что-то есть. Я чувствую за ним силу. Уверен, это далеко не все, на что он способен». Представители клана уехали сразу после нашего разговора, не пробыв в поместье и пяти минут. Так что к моменту, когда в гостиную вошел отец, встречать уже было некого. Я принюхался. От Ивана вновь несло перегаром. Но при этом взгляд у него был достаточно трезвый, и он внимательно смотрел на меня. «Ты изменился, сын», — прямо сказал глава рода. «Ну рассказывай, что тут было, я слушаю». «Я договорился о продаже своих зелий клану», — ответил я. «А также мне выдали право посещать школу клановых магов в счет заслуг на дозоре». «Что ж, поздравляю, сын!» — кивнул отец. «Думаю, дополнительное обучение тебе не помешает, как и средства с продажи зелий. Они очень помогут нашему роду. Выручка с твоей вылазки поможет нам продержаться еще какое-то время, но этого мало». Он замолчал на мгновение, а затем, прищурившись, добавил. «Остается только один главный вопрос. Как и когда ты научился делать столь сложные зелья?» Не припомню за тобой таких талантов, уж мне ли не знать, так что все это весьма подозрительно. Как ты и сказал, отец. Я изменился, улыбнулся я. И очень сильно, как ты можешь заметить. И, к слову, мне есть, что с тобой обсудить. Я слушаю, кивнул Иван, пристально глядя мне в глаза. О чем я еще не знаю? Сегодня меня с Полиной на выходе из академии перехватил Широков. Андрей Юрьевич, сказал я, и прежде чем отец успел задать дополнительные вопросы, сразу добавил, пригласил нас на дружескую беседу. Я согласился. Лучше всегда знать, чего ожидать от врага. Продолжай, кивнул отец, мгновенно посерьезнев. Насколько это возможно в его состоянии? Он, как и представители нашего клана, заметил мой талант к изготовлению зелий и настоятельно рекомендовал мне сотрудничество. Хотел, чтобы я поставлял ему зелья в обход клана. Выставил дело как сделку, мол, взаимовыгодно и все такое. И что ты ответил?» Отец сжал кулаки, взгляд его стал тяжелее. «Разумеется, я отказался», — твердо ответил я. «Это же настоящее предательство, а я таким заниматься точно никогда не собираюсь. Можешь мне поверить». «Верю», — тихо произнес он. Отец несколько секунд буравил меня взглядом, словно пытаясь убедиться в моих словах, и я эту небольшую проверку выдержал без каких-либо проблем. «Знаешь, сын, у нас еще остались некоторые запасы редких реагентов», внезапно сменил тему отец, голос его стал мягче, но в нем чувствовалась скрытая тяжесть. «Еще с тех времен, когда наш род не был в таком упадке, и раз в тебе проснулся семейный дар, Тебе они точно пригодятся больше, чем мне. Идем. Я не стал задавать вопросов, без возражений молча последовал за ним. Мы прошли по коридору к одной из неприметных комнат на первом этаже. Отец вошел первым, закрыл за нами дверь и начал простукивать стену. Пальцы его двигались уверенно, будто он делал это сотни раз. Услышав нужный звук, он просунул руку в крошечную полость у угла нащупал что-то внутри и с силой надавил. Послышался тихий скрежет. Один из участков стены едва заметно дрогнул и начал медленно отъезжать в сторону, открывая узкий проход и тяжелую потайную дверь с металлическими вставками. «Об этом хранилище знают только главы рода», сказал Иван, доставая старый ключ и открывая дверь. «И ты, как будущий глава, тоже имеешь право знать, хотя, если откровенно...» Он на мгновение замер, вглядываясь в темноту внутри. Хранить это в секрете уже не имеет особого смысла. Прошли те времена, когда мы хоронили здесь что-то действительно ценное. За дверью открылась старая кладовая. Полки, ящики, запыленные тюбики, тщательно закупоренные флаконы с затейливыми метками. Воздух был сухим с легким запахом пыли и чего-то странно мятного. Отец подошел к одному из сундуков, открыл его и кивнул мне. «Смотри сам, выбирай то, что тебе нужно. Только обращайся с этим аккуратно. Некоторые из реагентов опасно использовать без должных знаний и навыков». Я вдохнул воздух, пропитанный сухими ароматами пыли и древних трав. Не спеша подошел к стеллажам, провел пальцами по стеклянным и керамическим флаконам. Большинство из них были пусты или заполнены банальными составами, ничего особенного. Но потом я заглянул в сундук. Он был массивный, старый, с потемневшими латунными уголками. Внутри плотная солома, несколько свертков в масляной бумаге, и моя рука почти машинально потянулась к пузатой стеклянной колбе, спрятанной в глубине. Внутри нее мерцала серебристая субстанция, плавно переливавшаяся при малейшем движении. «Это же экстракт серебралиста?» — выдохнул я, чувствуя, как участилось сердцебиение. «Именно то, что мне нужно».